Семейство Амбестомовы в 1865 году в Парижском ботаническом саду, где, кстати, несмотря на название этого сада, занимались больше фауны, чем флоры, произошло событие, положившее конец многолетнему спору. Находившиеся в аквариуме аксолотли, животные сугубо водные, стали вдруг терять жабры, менять форму головы и тела, приобретать новую окраску. В конце концов они превратились в совершенно иных животных, известных учёным под названием амбистом. Правда, кое-кто высказывал и раньше предположение, что такое возможно, что аксолотль и амбистома одно и то же животное, лишь находящееся в разном состоянии. Аксолотль личинка, а амбистома взрослая форма. Но этому мало кто верил. Во-первых, потому что слишком велик был авторитет Кювье, считавшего аксолотлей постоянно жаберными животными. Во-вторых, потому что в Европе никому ещё не удавалось наблюдать превращение аксолотлей в амбестом. Родина их Северная и Центральная Америка. Там они живут в природе, а в Европу были завезены и содержались в аквариумах. Но самое главное, если допустить, что аксолотль недоразвитое амбестома, то почему же он размножается? Всем известно, что животное в личиночном или полуличиночном состоянии не может давать потомство. Ведь никто не видел, например, чтобы головастики воспроизводили себе подобных. А аксолотль воспроизводит и довольно успешно. Случай в Парижском ботаническом саду заставил учёных всерьёз заняться аксолотлями, провести множество опытов над ними. Опыты показали, что при определённых условиях Оксалотль действительно легко превращается в амбистому. Причём удавалось и ускорить это превращение, и замедлить, растянуть на месяцы и годы, приостановить превращение на полпути и так далее. В конце концов стало абсолютно ясно, что оксалотль личинка амбистомы. Что же касается детёрождения личинки, то учёным пришлось принять как факт этот зоологический феномен и назвать его неотенией. От греческих слов неос юность и тейно растягивать. Отстеки древние жители Мексики, хорошо знавшие этих животных, называли их водяными чудовищами. Так, по крайней мере, немецкий учёный Фрайтек переводит слово аксолотль. Советский учёный Банников считает, что аксолотль означает играющий в воде. Но в любом случае названия подтверждают, что животное прочно связано с водой. Действительно, в природе амбестома, будучи личинкой, то есть аксолотлем, живёт в воде. По окончании личиночного периода аксолотль выбирается на сушу и превращается в амбестому. Но это происходит не всегда. Некоторые из них остаются на всю жизнь в воде, остаются всю жизнь аксолотлями и производят себе подобных. Предполагают, что непосредственной причиной, заставившей амбестому прибегнуть к неотении, Возслужило уничтожение человеком лесов в Мексике, пишет советский учёный Мейн. Уменьшилась подходящей для обитания взрослой амфистомы в территории. Усилилась эрозия почвы, возросла крутизна берегов, и личинки стало трудно выходить на сушу. В этих условиях некоторые амфистомы были вынуждены оставаться аксолотлями. Наблюдения подтверждают правильность такого предположения. Оксалотли, живущие в мелких хорошо прогреваемых водоёмах, обязательно превращаются в амбистон, в то время как обитатели глубоких и холодных водоёмов на всю жизнь остаются неотеническими личинками. Причём неотения у некоторых видов настолько прочно закрепилась, что в природе взрослых форм вообще не существует, или по крайней мере сейчас они неизвестны. Советский учёный Вермель ещё в 30-х годах установила, что ниатония является в конечном счёте результатом недоразвитой щитовидной железы. Введение препаратов щитовидной железы, этим аксолотлям, в лабораториях превращало личинок во взрослых животных, и люди получили возможность увидеть несуществующих в природе, но когда-то существовавших амбестом. Взрослые амбистомы, хоть и живут на суше, но лишь во влажных местах и не удаляются от водоёмов. Они проводят светлое время суток в убежищах, трещинах в почве, норах грызунов, углублениях под корнями деревьев, а ночью выходят на охоту за червями, насекомыми и прочими мелкими беспозвоночными. Впрочем, самое крупное из амбистом, достигающее 30 см в длину, Тихоокеанская нападает даже на лягушек, мышей и землероек. Интересно, она ещё и тем, что прекрасно лазает по деревьям, а при испуге издаёт довольно громкий крик, похожий на лай собак. Самая маленькая, не более 10 см, амбистома кротавидная, прозванная так за то, что всё время роется в земле или в лесной подстилке, отыскивая там еду. Чуть крупнее олимпийская А наиболее распространённая тигровая, прозванная так за окраску: по тёмному фону разбросаны жёлтые пятна или полосы. Однако самая интересная мраморная амбестома. Она интересна тем, что почти совершенно не связана с водой, и её яички откладывает в углубление, в ямке на земле или в дупле деревьев, будто знает, что осенью или весной в ямке или дупле деревьев попадает вода. и из яичек выведутся личинки, которые тоже будут жить на суше.